17. Дженнифер перелила красное каберне в стеклянный кувшин и поставила его на стол. Обстановка в доме в верхнем Иссайде была идеальной, хотя она часто представляла себе другую квартиру в Амстердаме, и картины, которые все время появлялись и исчезали. Все там было временным, и Дженнифер боялась, что и она тоже, хоть и старалась удержаться, делая все, о чем он просил. Она старательно разложила столовое серебро на льняной скатерти. Он научил ее любить красоту. Она подумала об Алекс и найденной картине «По нашей теме». Заново прокручивая в голове весь разговор, Дженнифер вспоминала, как расспрашивала ее. Прощупывала, давила, поддразнивала. «Кто-нибудь из старых мастеров? А нет, ты же сказала, по нашей теме». «Акварель Сезана, вроде тех, что мы видели в Музее современного искусства. Ой, Алекс, ну скажи!» Но Алекс снова отказалась, хотя Дженнифер чувствовала, как ей хочется поделиться информацией. «Латрек? Гаген, Что-нибудь стоите? Или Мартиники? Теплее?» «Мне же ты можешь сказать, Алекс, ну кому я могу проболтаться? Строго между нами, ну...» И хотя в конечном счете Алекс так и не раскололась, она сказала достаточно. ни Сезанн, ни Лотрек и не Гоген». Итак, кто остался? Сёра или Ван Гог? Из общения с Алекс Дженнифер уже знала, что та не была поклонницей Сера. Проделав эти умозаключения, Дженнифер поняла, что делать. Сначала она вывела Алекс на Ван Страатен, затем рассказала ему. сделав себя незаменимой, бесценный, И вот только что Алекс звонила еще раз и расспрашивала о своем предыдущем звонке. «Я тебе говорила, что именно собираюсь показать в аукционном доме». Дженнифер притворилась растерянной, рассеянной, как будто совсем забыла о том пустяковом первом звонке. Но после второго разговора с Алекс пересказала ему каждое слово. Продолжай в том же духе, велел и она пообещала, что так и сделает. Накрыв стол и разложив столовое серебро, она окинула взглядом стену с черно-белыми гравюрами в рамках «Макс Бекман», «Эрнст Барлах», «Отто Дикс». Все дегенераты. Все очень дорогие. Потом надо будет прихватить их с собой. Услышав звук ключа в замке, она взяла бокал вина и поспешила к двери. «Дорогуша!» — произнесла она. «Чувствуется, ты глотнула Бургунского, заметила Анника Ван Страатен. «Глотни и ты, у нас будет одинаковый вкус». Дженнифер подала ей бокал. Анника отпила немного вина. «Ну что?» — сказала Дженнифер. «Как прошел твой день? Расскажи мне все».